Глава 27 Мы на орбите искомой планеты Амфибис, звездная система Гидро, галактический кластер D1. Здесь настоящий питомник для низших форм молодняка рептилоидов. Симбионт подсветил мерцающие точки на визуальном обзоре зеленоватого шара, покрытого легкой облачностью. Наблюдается их множественное скопление по всей поверхности, средняя плотность заселенности 2-3 особи на 1 квадратный километр. За этой россыпью серо-коричневых значков скрывались стаи рептилоидов, снеконов, хамелеонов, поголовьем в тысячи штук каждая пиктограмма. Вечно голодные они сжирали все живое, что могло тут родиться и попасться на их пути мигрирования. Поэтому на орбите висела станция, производящая и в определенное время забрасывающая через портал живую подкормку. Кроме того, небесное сооружение, мониторя физическое развитие, собирало урожай выросших развитых особей для последующего психокодирования на нужды армии и флота. «Мне нужны точные координаты бункера. Устраивать длительные прогулки по болотам под нескончаемые разборки с зубастыми ящерицами я не намерен. Итак, сколько времени упускаем, а все бьем по хвостам». После встречи с сыном у Олега испортилось настроение. Он чувствовал, что покинув его, допустил критическую ошибку. «Пожалуй, вот в этом районе высокая концентрация магической силы, хотя на поверхности лишь одни топи, других источников магии тут нет», подсветил эскин новый объект красным оттенком в виде сложной геометрической фигуры. «Просканируй все подробно и дай детальный план. Там явно напичка на ловушек побольше, чем в древних египетских подземельях Индианы Джонса». Помощник, подключившись к магическому центру человека, активировал заклинание воздушной стихии и накинул поисковую паутину в заданную область. Отклики множества воздушных элементов стали поступать мгновениями позже, обрисовывая каждый свой сектор. Разветленная сеть помещений, выдолбленных внутри скальной породы, располагается от поверхности планеты на глубине 5 километров. Доступ внутрь комплекса закрыт и экранирован отражающими заклинаниями. Любая несанкционированная магическая трансгрессия будет отклонена защитными артефактами, «И приведет к принудительному посещению расплавленного ядра планеты». «Но как-то они в него попадали. Ищи любые уязвимости», – не сдавался Беркутов. «Имеется единственный портал, соединенный с орбитальной станцией. Других официальных каналов доступа нет». Отклики продолжали формировать подробную схему, и среди красных полей появилась зеленая точка. Найдена комната аварийной подачи воздуха. Ее площадь очень мала для вторжения, и позволяет внутри уместиться лишь небольшому существу размером с кошку. И, вероятно, там предусмотрено некое устройство, способное сделать больно любому горе-злоумышленнику. Создадим небольшой зонд разведчик с нестабильной пластичной структурой, наподобие искателя. Запрограммируем его на уничтожение любого охранного устройства. А я его заброшу прямиком в эту комнатушку. Практичный землянин решил использовать опыт мудрых имперских киборгов. Сформировав серебристый сгусток с ложноножками, полковник, собрав его в пригоршни, скостовал окошко портала и, как баскетболист, закинул в него разведчика. Место, куда выпал мини-искатель, оказалось не комнатой, а кубом воздушного концентратора, огороженного со всех сторон решетками, по чьей-то недоработке незащищенного артефактами отклонения. Малыш свободно перетек через преграждающие дорогу мелкие ячейки на другую сторону и оказался в воздуховоде. Далее, подобрав себя щупальца, он принял форму шара и быстро покатился вдоль канала, подгоняемого воздушным потоком. Введи его в командный пункт. Там выключим защиту и прыгнем туда сами». Поддавшись азарту, землянин во все усиленные ночным видением глаза вглядывался вперед. Пропетляв по приточной вентиляции некоторое время, искатель неожиданно был облучен включившейся решеткой из множества перекрещивающихся ярко-желтых энерголучей которые сожгли часть его активной массы. Следом стенки воздуховода сошлись, сплющив разведчика до состояния блина. «Писец! Замуровали!» – выругался человек. В туннелях явно была предусмотрена система защиты от мелких грызунов, и любое живое существо не перенесло бы подобного обращения. Но только не пластичный робот. Отлипнув от поверхности, он перетек на безопасный участок, вновь сформировал эллипс и устремился дальше. «Вот что наношар животворящий делает!» – отшутился Искин, давая команду ускориться, чтобы проскочить следующее подозрительное место. Только проход недолго зиял отверстием. За доли секунды его, как гильотина, перекрыла заслонка. Позади снова вспыхнула лучевая решетка и медленно стала приближаться к заграждению, отрезая пути назад. «Пусть прогрызет в перегородке небольшую дырку и утечет через нее!» Командующий операции Олег принялся давать советы искусственному интеллекту. «Уже грызет. Материал из углеродистого волокна практически не перерабатывается. Приходится бурить механическим способом, а там толщина полметра». В ответ посетовал тот. Решетка неумолимо приближалась все ближе и ближе, заставляя эллипс гуттаперчевого разведчика деформироваться для избегания контакта. «Какие же тут крысы водятся? Что они так жестко им противодействуют?» Мужчина, будучи физически на орбите, занервничал. Ему было жалко терять частичку самого себе. «Нам теперь кажется, что это была специально разработанная ловушка для желающих несанкционированно проникнуть в бункер Наномозг наконец, выдал свою аналитическую выкладку, расшифровав действие системы защиты. «Склоняюсь к такому же мнению. Поляризуй поверхность искателя и перенаправь лучи в стороны. Сами напросились», – мрачно приказал Олег. «Но это вызовет разрушение воздуховода и включит тревогу на объекте!» – запаниковал Искин. «Делай, иначе потеряем разведчика!» Полусферический нарост, приклеившийся к заслонке, словно зеркало, перенаправил когерентные лучи в стороны. Активное вещество под действием высокой энергии таяло на глазах, но продолжало упорно восстанавливать поверхность. В конце концов, артефактные лазеры перерезали стенки канала и сожгли сами себя. Воздушный короб обвалился на пол подсобного помещения бункера. Из него наружу выкатился втрое меньше прежнего шар на колонии Раздались громкие изрыки звукового оповещения о проникновении на базу посторонних. Эхо активно подключилось к повторению сигналов. Сконфигурируя из того, что осталось, выходное окно телепорта по Борговской технологии. Пора навестить этот негостеприимный подземный склад». Маленький шарик по команде хозяина вытянулся в тонкую нить, закольцевался и активировал зеркало портала. Беркутов с торжеством на лице гордо вошел в замусоренное помещение и раскидал струны щупалец по сторонам, пытаясь отключить тревогу, но что-то пошло не так. Нанопомощник собрал информацию об окружающем пространстве и доложил неутешительные новости. Возможно, взятие под контроль системы охраны было лишь из КП, до которой пока добраться не удалось. Кроме того, сигнал тревоги ушел на орбиту. Там в спешке стали собираться дежурные подразделения спецназовцев. В коридоре активировались системы обороны и противодействия захвату. Небрежно махнув рукой и проложив виртуальный маршрут до центра управления, землянин смело открыл дверь наружу. И у него тут же прилетела серия мелких фаерболов. Готовый ко всему Беркутов мимоходом активировал щит, принявший и отразивший магические заряды. Подпотолочная защитная турель дала следом еще серию огненных пулек и оценив их неэффективность, сменила в казеннике артефакт-синтезатор. Оружие перешло на фриз-снаряды. Космонавт выругался, в парочку мороженок, и разнес неугомонную установку из заплечной фазерной трехстволки. Ему, несмотря на защитные поля, было неприятно. Сначала терпеть адский огонь, а следом криотемпературы. Даже наниты не были к этому приспособлены. Твердо идя вперед и похрустывая под ногами осколками, полковник за поворотом вновь наткнулся на подобное автоматическое оружие, но уже торчащее из стены, как техногриб. Не дожидаясь, пока его возьмут на прицел, мужчина прострелил его тройным излучением, взорвав установку в мелкое крошево. Следом к его ногами покатились мигающие фиолетовые шары. Симбионт определил их как самонаводящиеся мины. Пришлось, используя телекинез, зашвырнуть незнакомые фугасы обратно за поворот, где они благополучно сдетонировали. От взрыва сотрясло весь бункер. Взрывная волна ураганом пронеслась мимо зацепившегося за выступ человека, унося камни, куски оборудования и другой мусор. Когда пыля села, космонавт выдвинул за угол щуп и целомудренно через его сканер осмотрел следы разрушения. Желание бездумно танковать куда-то улетучилось вместе со взрывом. Не хотелось быть погребенным под пятикилометровой толщей земли. Мощные мины разворотили целый бронированный защитный комплекс. Спрятанный в стенах, который был способен принести немало неприятностей, не подорвись он на собственных зарядах. Хоть этот участок и был обезврежен, но не верилось, что он был последним на пути к КП. «Ощущаем серию трансгрессий в портальном зале. Это находится значительно дальше, позади нас. Поторопиться придется. Десантники достаточно быстро двигаются по коридорам, и их ничего не задерживает», — доложил симбионт по результатам сканирования окружающего пространства. «Так, может, лучше их подождать тут?» и забрать то, что им в этом помогает. Проще истребить живую силу противника, чем штурмовать каждый метр коридора», — смекнул Беркутов. «Не думаем, что выступать против тяжело вооруженных и бронированных солдат, превышающих числом, хорошая идея. Зато потратив немного силы и времени, сможем спокойно добраться до цели, не отвлекаясь на системы безопасности. Да и куда нам деваться? Все равно догонят». Землянин выдвинул из предплечья лезвие, и активировал маскировочное поле. «Как пожелаешь, но мы ощущаем вибрацию от шагов с обоих направлений. К нам в тыл заходит еще какое-то подразделение. Будь готов их встретить», – безжалостно резюмировал Искин.